Но какое ни есть, чудовище появилось на свет, а стало быть, за него можно было получить деньги. Больше ничто не удерживало Александра в Трувиле, и они с Бель вернулись в Париж. В руанском дирижансе вместе с Дюма оказался один из сотрудников журналь «Де Де де На рассвете путешествия вышли из кареты, чтобы пешком подняться по крутому склону. Александр шел рядом с профессиональным репортером. И тот рассказал ему, что Марион Делорм только что провалилась с треском в Порт-Сент-Мартен. И по делам. Александр тотчас ступился за Юго. Он знал наизусть большие куски пьесы и с жаром их декламировал, что сильно удивило его собеседника, считавшего, что все писатели должны друг друга ненавидеть, поскольку все они соперники. Кучер прервал их беседу криком «Садитесь в карету, господа!» Каждый устроился на прежнем месте, и дилижанс покатил дальше. В тот же вечер, как добрался до столицы, Александр бросился в театр Порт-Сен-Мартен, в надежде, что сможет увлечь своими аплодисментами зрителей, не сознающих, насколько великолепен текст Гюго. Но ему пришлось признать, что актеры, за исключением Мари Дарваль и Бокажа, оказались недостойны пьесы. С затаенной яростью он смотрел, как искажают мысль и искусство поэта, и вернулся домой подавленным, разбитым, словно это его самого подвергли такому подлому унижению. Мне понадобилось, чтобы прошло несколько дней, и только тогда я собрался с силами и смог вернуться к собственным стихам после того, как услышал и перечитал те, что написал Гюго. Признается он в своих мемуарах. Какое-то время он даже подумывал, не переписать ли ему Карла VII прозой, как когда-то Арель советовала ему поступить с Христиной. Но уже почти решившись на эту крайность, он опомнился. Как можно разорить сад, который с таким трудом возделывал? Сможет ли он так же любить вялую переработку, написанную повседневным языком, как те вдохновенные строки, которыми он так упивался, целыми часами в Трувиле. Не в силах заставить себя принести такую жертву, он позвал к себе нескольких друзей и прочел им пьесу. Доброжелательное отношение к автору ничего не изменило. Она им не понравилась. Александр, не дрогнув, стерпел этот удар. Не стоит упираться. Лучше убрать рукопись подальше, чем слушать, как пьесу освищет весь Париж. Он успел получить от Ореля тысячу франков и теперь вернул ему этот аванс, сообщив письме, что не хочет, чтобы Карл VII шел на сцене. Но он не учел непробиваемого упрямства директора театра. Заподозрив, что Дюма забирает пьесу из Адеона, потому что в комедии франсес ему пообещали заплатить больше, он заявил, что готов надбавить цену до пяти тысяч франков. Стараясь уговорить строптивого автора, он дошел до того, что принялся размахивать у него перед носом банковскими билетами. Как можно устоять перед подобной щедростью? Александр согласился прочитать рукопись в присутствии Ареля, мадемуазель Жорж, Жанена и Лакруа. Актеры оказались более снисходительны, чем друзья, к этой сумрачной драме ревности, преступлений и возмездия. Больше того, мадемуазель Жорж так увлеклась пьесой, что Арель, глядя на нее, решил немедленно приступить к репетициям. Александр, приятно удивленный этим, начал думать, что он мог и ошибиться, и что у его Карла VII есть шанс понравиться, если не утонченным ценителям, то, по крайней мере, широкой публике. Между тем он перебрался на новую квартиру, и теперь жил вместе с Бэль в доме 40 по улице Сен-Лазар в недавно выстроенном здании, где у него на третьем этаже была просторная и со вкусом обставленная квартира. Вскоре там же поселится и его мать. Ну и что с того, что Александр живет с любовницей? Истинные семьи стоят выше буржуазных законов. Каким безмятежным было бы совместное существование этой троицы, если бы Мелания не продолжала так упорно преследовать бывшего возлюбленного, слезливыми посланиями. Опасаясь недовольства Бель, этой оборванки и распутницы, которая украла у нее Алекса, она даже отправила длинное письмо в двойном конверте на имя мадам Дюма, поручив ей передать его сыну, но только тогда, когда останется с ним наедине. Мадам Дюма исполнила просьбу, и Александр тайком и обреченно читал нескончаемые жалобы. Я становлюсь все спокойнее по мере того, как пишу тебе, по мере того, как открываю тебе свою душу. Видишь ли, только тебе я могла все это сказать, и пусть это останется между нами. Доверие может пережить любовь, и, может быть, потом оно становится более истинным. Если бы за четыре года, проведенных вместе, наши души и наши жизни не слились воедино, Если бы я не знала глубин твоей души, если бы не знала всего того, что свет и женщина еще не успели в тебе загубить, я не писала бы так, потому что, видишь ли, если бы ты ответил мне, да мне-то что за дело, я рухнула бы на земь, и бог знает, в какую упала бы пропасть. Александр спрятал письмо в потайной ящичек. Белль ничего о нем не узнает. Но он не может совершенно изгнать из памяти эту безумную Мелани. Прошлое затягивает, не отпускает его. И теперь, когда ему хотелось бы устремиться в будущее, полное огни и овации, дрожащие руки хватаются за полы его сюртука.